и она не искала для себя в жизни и схоженных, и легких дорог. Обе старшие дочери стремились помогать отцу в работе и поочередно заменяли ему секретаря. В одном из писем к Энгельсу их мать с мягкой иронией заметила, «Я думаю, что мои дочери скоро оставят меня без службы, и меня можно будет внести в список имеющих право на обеспечение. Жаль, что нет никаких видов на пенсию за мою многолетнюю секретарскую службу». Большой радостью для Лауры был день, когда она получила билет на право посещения читальни Британского музея. С тех пор она часто сопровождала туда отца. Маркс напряженно работал над памфлетом против Фокта. Как-то он получил письмо из Парижа от своего давнишнего знакомого Сазонова. Зволнованные слова русского были настолько значительны, что Маркс решил включить это письмо в один из разделов своей работы о Фокте. Сазонов писал из Парижа в мае 1860 года. «Дорогой Маркс, с глубочайшим негодованием я узнал о клеветнических вымыслах, которые распространяются на ваш счет и о которых я прочитал в напечатанной статье Эдуарда Симона. В особенности меня удивило то, что Фокт, которого я не считал ни глупым, ни злым, мог так низко морально пасть, как это обнаруживает его брошюра». Мне не нужно было никаких доказательств, чтобы быть уверенным, что вы не способны на низкие и грязные интриги, и мне было тем более тягостно читать эти клеветнические измышления, что как раз в то время, когда они печатались, вы дали ученому миру первую часть прекрасного труда, который призван преобразовать экономическую науку и построить ее на новых, более солидных основах. Дорогой Маркс, не обращайте внимания на все эти низости, Все серьезные, все добросовестные люди на вашей стороне, и они ждут от вас не бесплодной полемики, а совсем другого. Они хотели бы иметь возможность поскорее приступить к изучению продолжения вашего прекрасного произведения. Вы пользуетесь огромным успехом среди мыслящих людей, и если вам приятно узнать, какое распространение ваше учение находит в России, то я могу вам сообщить, что в начале этого года профессор Бабст, Прочел в Москве публичный курс политической экономии, первая лекция которого представляла не что иное, как изложение вашего последнего труда. Посылаю вам номер «Газет Ду Норт», из которого вы увидите, каким уважением окружено ваше имя в нашей стране. Прощайте, дорогой Маркс, берегите свое здоровье и работайте по-прежнему, просвещая мир и не обращая внимания на мелкие глупости и мелкие подлости. Верьте дружбе преданного вам. Усиленно помогали Марксу в работе над разоблачением Фокта, Вильгельм, Вольф и Энгельс. Фридрих тщательно просматривал все сохранившиеся у него и Мавра документы за 1850 и 1852 годы. Но в конце марта, в связи со смертью отца Тифа, он вынужден был оставить все дела в Манчестере и спешно отправиться в Бармен. Разоблачение Фокта требовало от Маркса кропотливой, чисто следственной и юридической работы. Так некогда разоблачал он кельнскую судебную провокацию. Шаг за шагом прослеживал он идейный путь бонапартистского агента Фокта. Грязь, которой попытался сей зоологический за ученый замарать коммунистов, падала на самого провокатора. Карл располагал неопровержимыми доказательствами своей правоты, И не сомневался, что нанесет Фокту сокрушительное, непоправимое поражение. Политическая карьера Фокта должна быть навсегда кончена. Чтобы иметь хоть мизерный заработок, Маркс писал для Нью-Йоркской трибуны статьи на злободневные темы. Описать было о чем. Снова широко и победно развернулось национально-освободительное движение на Пенинском полуострове. Отряды Гарибальди с боями двигались по Италии. В эти же месяцы французские и английские войска свирепствовали в безоружном Китае. Они осадили Пекин и разграбили величайший памятник китайской архитектуры «Летний дворец». Командующий французской армией генерал-кузен Монтаблан ворвался со своими офицерами в императорскую резиденцию и принялся грабить прославленные китайские драгоценности как самый отъявленный мародер и бандит. Затем он распорядился сжечь «Летний дворец», что и было исполнено с вандальской, изощренной жестокостью. Никто не пытался определить количество жертв среди китайского населения, так много их было. В октябре китайское правительство вынуждено было подписать предложенные союзниками условия